Я покачиваюсь в такт покачиванию вагона, стараюсь дышать так, как мне показал Иван Иванович. Глубокий медленный вдох на раз, два, три, четыре, пять, шесть. Задержать воздух, который не воздух, а энергия Вселенной в легких, на раз, два, три. Снова медленно выдохнуть на шесть тактов. И так все время. при этом еще подлаживаясь подступ колес что легко и стараясь не думать о дыхании что не получается наружи темно мы вернулись в купе после ужина я хочу есть потому что из всего меню жизнесветной диете соответствовали только сырники со сметаной а от чая мне брать было неелеено потому что он из молодых листочков и пить можно какой-то другой особенный которого у буфетчика не оказалось электричество я не зажигаю ивану ивановичу свет не нужен мне тоже. я смотрю в черный квадрат окна и думаю о давиде как он там сейчас понятно что ужасно но все таки как ему голодно страшно его мучают бандиты он не понимает почему до сих пор не внесен выкуп или наоборот знает про болезнь отца и впал в отчаяние я не могу себе представить принца израильского в унижении и ничтожестве и не хочу этого представлять Я тороплю колеса чтобы они быстрей еще быстрей мчали меня к цели от этого дыхания мое очащается сбивается с такта неспешную речь твоего спутника я почти не слушаю меня даже немного раздражает говорливость ивана ивановича не мешай глупая девчонка не заглушая его голос своими плаксивыми мыслями то что называют старостью на самом деле является зрелостью И это самая лучшая, самая долгая пора жизни. Но люди этого не понимают. Они боятся стареть, потому что для них старость – это болезни, телесная слабость и угасание ума. Но такую старость бывает только у людей, неправильно проживших свою жизнь. Ты скажешь, что все старики таковы, и будешь почти права. Но лишь в том смысле, что почти все люди проживают жизнь неправильно. Болезни с возрастом развиваются от дурного обращения с собственным телом. Дряхлость происходит от того, что человек ослабляет, а не взращивает в своей жизни свет. Ум угасает у тех, кто мало пользовался мозгом и дурно с ним обходился. Всего этого можно избежать. он поворачивает ко мне голову словно пытаясь понять не уснула ли я в самом деле рассеянно говорю я до старости еще надо дожить пока у меня и в молодости проблем хватает безусловно старость не обязательно сопровождается немощами посмотри на меня я совершенно здоров и никогда не болею то что называют старческой слабостью на самом деле Замедление круговращения жизни света, его постепенное дозревание и это не беда, а благо, потому что зрелому телу требуется меньше движения, Оно меньше дергается и суетится. И от этого, если ты здоров, все существенно наполняется покоем и довольством. А против угасания разума есть свои средства, особые упражнения, которым я тебя со временем научу. И если ты будешь прилежно учиться, то когда-нибудь вырастешь из маленькой тигрицы в большую и проживешь долго-долго, и уйдешь лишь тогда, когда будешь знать, что прожила свою жизнь счастлива и сполна, выпила ее сок до последней капли. «В этом месте я вынуждена остановить воспоминания, потому что в мою палату кто-то входит. Два человека, пожилых. Я их не знаю, эманации мне не знакомы. Досадно, что я не дослушала речь Ивана Ивановича, адресованную не 27-летней девочке, а мне, мне». Но, включив обослух и прочувствовав масть разговаривающей пары, словечки из лексикона Ивана Ивановича выскакивают, потому что во мне еще не затих его голос. Я ощущаю уже не раздражение, а давно забытое чувство, зависть. Вот отличная иллюстрация по Нигерику старости, которую Иван Иванович произнес перед своей невнимательной слушательницей. Мои биорецепторы улавливают волну настоящего, беспримесного счастья, и я не успеваю вовремя остановить царапнувшую в сердце мысль. И если б я не побежала на звук трамвая, а оглянулась бы и остановилась, если б я вернулась, мы могли бы стать такими же.